я не звоню ему. Я только проверяю, а вдруг есть связь, вдруг досягаем он. Но почему молчит? Противный. Вот заранее мне СМС прислал Пижон. А где слова любви? Где дерзкие желания? Несносный. Говорит, к чему слова? А где поэзия? Страдания? Скажи открыто, что нужна лишь я.